Глава девятнадцатая. Ра. У нас с Мараной большой, просто огромный успех. Рядышком с дворцом безвременно почившего NPC султана Турции в медресе при жемчужине Османской империи, к Голубой мечети, она почуяла аномалию. Там мы обнаружили 13 разумных, правда, это определение в их отношении подвергается очень большому сомнению, готовых стать настоящими фанатиками. Такой шикарный подгон нам организовал Бохк, заселившийся в главную мечеть Турции. Смог хорошенько поездить по ушам NPC султана и придворных, притворяясь Аллахом. Их властью открыл учебное заведение, куда путем отбора по всей Турции пригласили лучших из игроков. Хотел приподняться над слабосильными сущностями, для чего готовил террористов-смертников для уничтожения храмов тех, кто бы не захотел признать его верховенство и не начал отдавать часть силы. Придется обратить самое пристальное внимание на исламские страны. Данная религия гораздо острее прочих заточена под создание фанатиков. А сейчас стамбульский Аллах получит себе на харю результат своей же хитрости и коварства. Тук-тук, есть кто дома? Физическая аватара Мары прибыла покалякать с пока абсолютно неизвестным нам богком. Это небольшое упущение с нашей стороны, главным образом по моей вине. Основное внимание уделяли Руси, Европе и Северной Америке. В других местах прошлись поверхностно, лишь захватив как можно больше храмов, без вдумчивой работы с населением и божественными соседями. Мы оба, при поддержке экзорцистов, тут же скрываемся за серой магической пленкой – Вдруг оно настолько безрассудно или голодно, что рискнет напасть на воплощение моей древней половинки, в которой есть пара капель силы? Тут ему и абзац. «Я создал здесь свое сакральное место», выкладывает свой главный козырь, явно трусящий бог. «Вот в нем и сдохнешь», — лениво отвечает богиня смерти. «О нас ты, наверное, слышал. Представляешь себе характер моего супруга? Так что предлагаю один раз...» и без всякого торга. Добровольно передаешь нам данный храм, снимая свою привязку с алтаря. Мы берем тебя просто на службу, на роль Бога не тянешь. Позднее, как найдем подходящий храм, отдадим его тебе. Естественно, не в столь населенном городе, но все же. В этом даем слово. Иначе через миг сюда прибежит любезно взращенный тобою фанатик, и можешь отправляться за грань. Передашь привет творцам и создателям. «Разрушенного храма с алтарем, конечно, будет немного жалко, но именно что немного. С помощью фанатиков уничтожим кого-нибудь, кто смог занять два храма. Один останется нам. Жду немедленного ответа». «Слово принято. Я согласен». «Бог явно недоволен новым положением, но уходить за грань не хочет. Славно». «Опять перестройка-переделка. Ра и марания не по религии сидеть в мечети, пусть и бывшей». Поэтому действующий алтарь из голубой мечети переносится в Айю Софию, которую придется слегка модифицировать. Храм, успевший побывать в греческо-византийском православии, католицизме, а также исламе, и, наконец, вошедший в единственно истинную веру. С учетом факта появления фанатиков, причем в немаленьком количестве, в узком кругу из меня и Мараны планируем, кому какую бяку можно и нужно сделать. Очень сильных сущностей, Помимо нас, а точнее даже меня, в мире нет. Подавляющее большинство вселенцев хапнуло себе по одному храму, не имея собственной религии, стратегии развития и последователей. Если не найдут покровителей, которые примут их в успешную систему верования, обречены на голодовку и забвение. Нам такие в не интересны Будут больше потреблять, чем приносить. Вот только уничтожать их проблемно. Тратить фанатиков жалко, но следует придумать, что с ними сотворить, дабы не мешались под ногами. Да и храмы неплохо бы прибрать. Далее те, которые с двумя храмами в пользовании. Интересны в том плане, что у них пока не может быть силы, чтобы разделиться на две части, достаточно сильные для запуска самоликвидаторов в обоих своих храмах. Так что, поняв, где и главная часть и уничтожив ее, второй храм становится беззащитным перед захватом. Хотя, как тут прикинули, в нашем молодом мире, куда выбросило всяких божественных и адских неудачников практически без запаса сил, три, четыре и даже пять занятых храмов еще не показатель. Их обладателей стоит проверить на прочность. Вдруг бонус при уничтожении окажется очень приятным. паша бывшему игровому админу-ангелу, который, по всей видимости, так и останется с прозвищем Паша, Дополнительное задание по переписи всех богоатских существ с храмами во владении. Погоди, Мара, а что если сделать вот так? Угу, смекаешь? Эй, как там тебя? Аллахчонок, подь сюды. У нас в Мекке есть собственная мечеть. Ты достаточно успел изучить ислам, чтобы понимать, что это за город? Зову недавно выстанного из мечети богка Да? Садишься туда и продолжаешь заниматься исламским миром по той же личине, что и здесь. «Ищешь и готовишь для нас, фанатиков. Тебе отходит 6% от потока веры». «Пятнадцать!» – попытался торговаться бог «Пасть закрыл, не дорос еще. Сказано 6%, значит 6%. Об увеличении, возможно, поговорим по результатам хорошей работы». «Хорошо, согласен». Часть забот делегировали, причем таких, которые не особо хотелось заниматься. Теперь надо поискать сущности, готовых работать по подобной схеме, для открытия представительства ООО «Аллах Траст» в других регионах, странах. Объединять всю религию под одним манагером в нашем случае опасно. Едины у такого предприятия лишь выгодоприобретатели и аймарана. А мы тогда сначала попробуем втихуя уменьшить поголовье сущностей на территории всей Большой Руси. Один из игроков-фанатиков обладает явно повышенным потенциалом. Немного подурив ему остатки разума, заимел нового спутника, аура которого ярко горела специфичным светом фанатика, даже без закачки в него божественной силы. Только совсем тупая и необразованная сущность не признает грозящей смертельной опасности от такого индивидуума и не попытается уничтожить его еще на подходе к своему храму. Так у нас и получалось. Пока паникующая сущность истерически пыталась хоть что-то предпринять фанатикам, находящимся под нашим прикрытием, который якобы собирался прорываться в храм, блейд под моим прямым управлением тихонько заходил с тыла, заключал алтарь в тройную сферу, отрезая тот от нынешнего владельца, и тем самым снимал защиту сакрального места. Затем уже семь подготовленных троек экзорцистов из клана НН докупили на всякий случай выпихивали жертву в астрал, где его заключали в тесные, но недолгие объятия. Выпихивание необходимо потому, что закуска содержала в себе слишком мало питательных веществ, то есть сил, и не имела возможности самостоятельно попасть в тонкий мир. Нам же с Мараной невозможно без угрозы аннигиляции находиться в толстом. А при обычном уничтожении жертвы, попробуй его еще уничтожь. Многие плевать хотели на оружие, магию и спецумения игроков. Его сила рассеивалась в окружающем пространстве. Максимум, что мы бы успевали впитать, — пятую часть. В старых мирах с большим божественным населением, подобным слабым сущностям о собственном храме только мечтать, находясь на побегушках у богков или архидьяволов, работая, к примеру, духом леса. Продолжаем чистить храмы с одинокой мелочью, чтобы раньше времени не насторожить более серьезные личности и уже образовавшиеся в мире пантеоны. А то начнут бегать от нас и скрываться, или тем паче объединяться в попытках противостоять нам военной силой. Такая борьба сожжет больше, чем принесет. По мере добычи пашей информации присматриваемся к следующим кандидатам на легкое усвоение. Столкнуть пантеоны в конфликт, под шумок выгрызая многохрамовых и слабые группы пантеоны – Что незаметно сделать точно не получится, пойдет волнение, особенно если при этом придется применять фанатиков для уничтожения. В настоящее время мне с Марой опасно лишь глобальное объединение сущностей. Если навалятся больше половины, нам придется туго. По итогам войны можем угрожающе опасно просесть в могуществе, станем практически вровень с остальными, хоть и существенно проледим ряды напавших. Именно это соображение возможной собственной гибели пока тормозило саму мысль о войне с нашим пантеоном. Но мы не неприкрыто уничтожать сущности, из простого чувства страха против нас кооперируются многие. Но если случится почти невероятное, и разом нападут все ныне обитающие в нашем плане реальности, есть даже некоторая вероятность нашего окончательного развоплощения. Исходя из этого, план дальнейших наших шагов не слишком сложен. Как можно быстрее кушаем одиночек, набираем верующих, усиливаем воинов нашего пантеона, копим фанатиков и ждем дивидендов от ООО «Аллах Траст», попутно пытаясь расшириться в других религиозных зонах. Гран. Бывшую самую густонаселенную не нашими людьми зону Южной Руси вокруг свежепереименованного Новоросса завоевали. Ведется активная зачистка территории от остатков игрового населения. Теперь предстоит освобождение западной Нагорной и достаточно большой восточной частей региона. В военном совете обсуждается порядок действий. Первоочередной задачей признали установление контроля над всем средиземноокеанским океанским побережьем, дабы не допустить незаконной миграции нежелательных элементов извне. Рельеф местности довольно неудобен. Западная Нагорная часть Южно-Руси – это беспорядочное нагромождение гор и горушек, с отвратительными дорогами, тропами и перевалами. И хоть население мизерно, нашим телепортаторам предстоит большая работа. Необходимо проверить множество почти полностью изолированных долин. Также за западными горами, на берегу Европролива, стоят два средних по населению города: Бургас и Измаил. Еще два городка-крепости сторожат южный вход в Дарданеллы. На востоке не намного лучше. Вдоль Чёрного моря идёт Понтийская горная система, а на юге Тавские горы и высотные Нагорья, но в этой части южной руси хотя бы есть более-менее приличные связующие дороги. Восточнее расположилась величественная система Кавказа, которая в этом мире гораздо протяженнее оригинала, так как Гиндукуш, Памир, Гималаи и прочие системы отъехали южнее, вместе со странами Персидского залива, Индией, Китаем и так далее так что у нас большой кавказ который в пору переименовывать в южно русский хребет начинаясь на северо-востоке черного моря выпукклый в северную сторону дугой спускался на юго-восток двумя рукавами выходил к северо тартарскому морю со всех сторон огоражживвая небольшой регион закавказье оставляя там всего два города порта затем поворачивал на восток северо-восток и тянулся вдоль побережья моря вплоть до Большого океана, заканчиваясь аж в достопамятном баронстве и Милон. Кстати, включая в себя и область Нового леса, где поселился традер со своими альвами. Таким образом, процентов 95 всего южного побережья материка Азиопа представляли собой не пригодные для проживания и экономической деятельности горные склоны различной высоты и крутизны. Но нам, по большому счету, это даже выгодно. Есть всего лишь полтора десятка городов-портов, которые необходимо удерживать для предотвращения крупномасштабного вторжения. Во всех них сразу после захвата будут выстроены цитадели кланов Н.Н. и ра так сказать, первая экстренная очередь строительства. И хотя лично я не уложил ни одного камня, но эти непрекращающиеся стройки начинают уже реально доставать. Стройки, оказывается, достали ни одного меня. После достаточно бурной дискуссии на Малом Царском Совете, куда допущены лишь приближенные к телу царя, постановили использовать при производстве важных и безотлагательных государственных работ принудительный труд населения освобожденных территорий. С одной стороны, несколько смахивает на рабство, с другой, нам не придется их убивать. Отработали назначенный срок без существенных нарушений и гуляй на другой материк, кто-нибудь сторонний позднее убьет. Хотя... Если хорошо работаешь, готов перейти в веру Рамараны, выучить русский и принять наши традиции, при наличии желания можем выдать вид на жительство. Легко и элегантно появилось положение о трудотряде, втором способе зарабатывания гражданства помимо иностранного легиона. После привлечения множества гастарбайтеров многое стало проще. То, что ранее считалось тяжеловыполнимым, сейчас буквально горит. Перестройка города — не вопрос, просто покажите, где и что построить, и не сочтите за труд проконтролировать процесс. Как бы у наших не вошло в привычку. Всплыло амбициозное предложение прокопать судоходный канал из мраморного в Черное море. Всего-то 30 километров. Прихотью разработчиков игры пролива Босфор в нашем мире не было. Зачем России гипотетический выход к Южным морям? Архиважное и архинужное дело. Тут даже я перестал возражать против принудиловки. Но так сразу на шару не начнешь. Требуется выполнить проектные и изыскательские работы. Слава творцам, кадры с нужным образованием в наших рядах присутствуют, переехали из того мира. Кстати, организация строительства также потребует определенных усилий. Скорее всего, понадобится создание нескольких лагерей принуд рабов вдоль всего маршрута, чтобы подневольные неписи игроки не разбегались. Нужна охрана надсмотрщики, система наказания и так далее. Как возможная альтернатива, тот самый трудотряд, привлекать лишь желающих получить гражданство, весь вопрос в том, насколько много их окажется. Только заговорили, как в иностранный легион захотела вступить значительная группа пленных и еще не убитых турецких игроков. Такие наивные. Их желание остаться в регионе Новоросса, нисколько не принимая языка и культуры, Настолько явно выражено, что обманет лишь того, кто сам желает обмануться. Втереться к нам в доверие, чтобы затем начать борьбу за независимость. Но раз заявка подана, добро пожаловать на испытательный срок, по результатам которого вам откажут. А пока на штурм Бургаса, Измаила, Бурсы, Измира, Антальи и Аданы в первом ряду. Решки единоверцев! Арсол. До Ра и Мараны дошли тревожные вести. Некоторое время назад в Берлине глава бывшего второго помощи клана Германии объявил себя кайзером, после чего начал собирать новый крестовый поход на восток, то есть против Руси. Подоплеки всего дела достоверно выяснить не удалось. Есть лишь весомые подозрения на пантеон новоявленных европейских богов, которым сильно не нравится доминирование рамораны. Как и чем соблазняли игрока эти сущности, нам неизвестно, Но требуется жестко пресечь инициативу. Пантеон трогать в данное время не с руки, сфокусировать слишком много внимания. Мой старший брат решил ответить асимметрично. Сегодня у этого самозванного кайзера встреча с подписчиками, которых он активно агитирует совершить очередной «дранк на Хостен». Совершенно случайно оказываюсь в их числе. Иллюзии, гримируюсь в Отто фон Бисмарка, пожилого, усталого и усатого дядечку с пивным животиком, обязательно в старинном военном мундире и шлеме с пикой. Продираюсь к нему сквозь окружающую толпу, тот с изумлением оглядывает мой экстерьер. Nie Krieg mit den Rossen. Перевод с немецкого: никогда не воюйте с русскими. Громко говорю не ему, а окружающим. Умри. Мысли заклинания И моя кисть рвет грудь игрока-немца, а может далеко не немца, обхватывает сердце и вытаскивает его на свет, на всеобщее обозрение. Сердце киношно пульсирует в руке, которую я поднял вверх, при этом разворачиваясь корпусом к остальным участникам митинга-встречи. Тело за моей спиной падает замертво, откуда-то у меня в этом полная уверенность. Не хватало нам проблемы в лице нового завоевателя-цивилизатора. Надеюсь, вы сделаете правильный вывод. А сейчас прощальный подарок. Из кольца артефакта выплескивается ядреное пламя заклинания Армагеддон. Еще один повод присутствующим всерьез задуматься о том, куда не надо ходить. Телепорт домой из круговорота бушующего пламени, возлагая очередное сердце на алтаре Рамараны. «Благодарим!», Благодарим – доносится слитный мысли голос Рамараны.